— Ей немало приходится бегать по моим поручениям. — Симон, — прошептала госпожа Итарлен. что? — Симон, милый, я сейчас подумала, что придет время, и в такой же вот вечер, как сегодня, когда, не говоря ни слова, до конца понимаешь друг друга — «Нам обоим надо будет вернуть себе свободу, не ожидая, пока тобою завладеет скука, а мною — печаль». Она произнесла эту фразу необыкновенно мягким, необыкновенно нежным и необыкновенно грустным голосом. И Симон почувствовал великое искушение сказать «да». Она сама предоставляла ему удобный случай. Порвать естественно, не ища предлога, не потому, что тебя влечет к другой, а лишь для того, чтобы покончить с надоевшей связью, чтобы больше не чувствовать тяжести мертвого груза, чтобы не лгать самому себе и ей, чтобы все снова стало ясным, чтобы ощутить полную безграничную свободу. Однако он предпочел отделаться общими фразами. «Должно быть, и в самом деле, в жизни всех влюбленных наступает идеальная минута для разлуки, как и для встречи. Но большинство людей не обладает нужным мужеством и не решается воспользоваться такой минутой» если у нас хватит мужества? Тогда мы не станем в один прекрасный день врагами, как это происходит с другими». Если бы госпожа Этерлен меньше любила Симона, она в тот самый миг стала бы его врагом. Этого не случилось, но ей показалось, будто внутри у нее все похолодело. Взгляд ее скользнул по знакомым витринам, веерам, гондолам из тончайшего стекла. Ты признаешь, что я права? Проговорила она. Ты всегда бываешь права, Мария Элен. Страдание уже бродило не где-то рядом, оно внезапно проникло к ней в самое сердце. Она подумала, в сущности, что знала я в своей жизни. 15 лет прожила с нелюбимым мужем, потом восемь лет Жан, старик, и, наконец, Симон меньше двух лет. Нет, я не стану плакать перед ним. Она заставила себя улыбнуться и протянула ему руку, не вставая с кресла. Слова были излишни. Рукопожатие означало молчаливый договор о дружбе. Не доставало еще, чтобы у меня заглох мотор, произнес Симон, помолчав с минуту. Вы отлично можете переночевать здесь. Зачем вам ехать под дождем? Я постелю вам на диване, предложила госпожа Этерлен. Быть может, это не слишком удобно, но приятнее, чем возвращаться пешком в такую погоду. Нет, нет, я не стесню вас. А потом что скажут утром слуги? Она пожала плечами. Ее теперь мало трогало, что могут о ней сказать или подумать. Симон никогда не оставался до утра в доме госпожи Тарлен, и ему казалось нелепым делать это теперь из-за дождя. Ливень стал затихать. Симон поднялся. Переступив порог, Он остановился и, не переставая говорить, замер, поставив ногу на верхнюю ступеньку крыльца.